Глава восемнадцатая. Феннер. Уже через сутки после неприятного происшествия в туннеле Грей поднялся с постели и собрался на прогулку. Паркер заикнулся было о том, что врач предписал покой, но хозяин таким властным и твердым тоном потребовал костюм, что слуге пришлось подчиниться. Джонни хотел как можно скорее увидеть Мэри. Поэтому он прописал сам себе прогулки, чтобы восстановить подвижность тела и равновесие души. В нескольких шагах от своего дома Грей встретил разносчика с лотком, набитым всякой ерундой, от маникюрных ножниц до детских надувных шариков. Лицо торговца показалось ему знакомым. «Посмотрите на мой товар, сэр!» Услышав голос, Джонни вспомнил имя этого человека фенер «Здравствуй, Грей!» — отозвался тот. «Я думал, ты меня не узнал. Как дела?» «Ничего, а у тебя?» «Так себе. Зарабатываю мелкой торговлей. А когда приходится туго, шарю». На воровском жаргоне это слово обозначало очищение карманов верхней одежды в гардеробах. Джонни покачал головой. «А тебе, похоже, повезло больше, Грей!» чем ты занимаешься проговорил разносчик веду жизнь честного человека а денег на это хватает пока есть пожалуй это единственное ремесло которого я еще не испробовал попробуй сказал джонни протягивая фенеру несколько банкнот ладно разве что из любопытства проговорил тот засовывая бумажник в карман а «Вот Лег, например, самый нелюбопытный человек на свете». «Почему?» «Столько денег, как у него, нам с тобой и во сне не приснится». «Мог бы жить роскошно и честно, как Питер Кен, купить себе великолепную виллу и жить». «А он, говорят, тюрьму купил. Чего Эммануил в ней не видел?» Джонни показалось, что он ослышался. «Что олег купил?» «Тюрьму». «Шутишь? Ничуть. На кой черт она ему сдалась? Самому интересно бы знать. А как это ему удалось?» Говорят, правительству стало невыгодно содержать мелкие провинциальные тюрьмы. Она стала переводить заключенных в крупные колледжи, а освободившиеся помещения пустила в распродажу. Когда же он успел это сделать? Ведь старик недавно вышел на свободу. Наверное, написал сыну, чтобы тот совершил для него эту сделку. А Джеффри мог купить ящик когда угодно, деньги ему занимать не нужно. Значит, Эммануил стал владельцем одной тюрьмы еще не перестал быть квартирантом другой, усмехнулся Джони. Может быть, он решил сделать себе виллу из старого колледжа. Почему бы и нет? и Если, конечно, толстые стены и решетчатые окна будут в нем приятные воспоминания Трудно найти в Англии ящик, в котором я еще не сидел Мрачно проговорил Феннер Но самые неприятные воспоминания остались у меня от Дартмура Почему? Там Эммануил настучал на меня Мы с ним за это еще сочтемся А что, ты знаешь, где его вилла? «Нет, слыхал только, что это не слишком далеко от Оксфорда, но я найду. Желаю успеха!» Грей пожал фенеру руку и зашагал дальше, стараясь не хромать. Торговец пошел своей дорогой, предлагая каждому встречному что-нибудь купить, и вскоре столкнулся носом к носу с вынырнувшим из-за угла стариком Легом. «Привет, Эммануил», — сказал фенер — «рад тебя видеть». Рука Олега мгновенно нырнула в карман. «Оставь свою пушку в покое. Я не собираюсь тебя трогать, по крайней мере, сейчас. Что тебе нужно?» «Мне всыпали в Дартмуре 15 плетей, по твоей милости. Я думаю, будет справедливо, если ты подаришь мне потыщенки за каждую плеть». Эммануил ухмыльнулся. «Это недорого. Я тоже так думаю». «Зачем тебе пятнадцать тысяч? Хочу купить ферму и жить спокойно. А если я тебе ничего не дам? Тогда я подожду. Бесполезно, у меня нет для тебя денег. Я буду ждать не денег, а чего? Удобного случая? Какого? Когда ты не успеешь вытащить свою пушку?» Лек выругался. — К чему нам, старым друзьям, скандалить? — сказал он. — Не я тебя выдал. Полдюжины людей видели, как ты бросил камень в живодера. фенер нахмурился. — Эммануил, я знаю их и знаю тебя. Настучать мог только ты. Гони пятнадцать тысяч, если хочешь остаться цел. — У меня нет таких денег. — Врешь. — У меня нет таких денег, — повторил лек «Но я могу предложить тебе дело, на котором ты сможешь без особого труда заработать тысяч двадцать». «Говори». Эммануил вынул из кармана ключ. «Держи. Беркли-сквер, дом номер 93 Что там? Драгоценности, серебряная и золотая посуда. Откуда у тебя ключ?» «Его сделал один из наших, но не успел воспользоваться». «Уехал на каникулы». Фэннер недоверчиво взглянул на опасного собеседника. «А почему ты сам не возьмешь это добро?» «Я никогда не занимался такими делами личным. Тебе же предлагаю сходить туда просто потому, что никого не оказалось под рукой. А завтра хозяева уже возвращаются. Не забудь, тебе принадлежат двадцать тысяч, остальное отдашь мне». Могу ли я быть уверен, что ты не смоешься с моей долей? «Так же, как и в том, что я убью тебя, если ты меня обманул», — сказал фенер беря ключ. «Куда мне прийти за добычей?» — спросил Лек. Разносчик назвал адрес. «Ты там живешь под своим именем?» «Нет, конечно. Меня там знают как Джойса». Убедившись в том, что разносчик его уже не видит, Лег вошел в ближайшую телефонную будку и позвонил в полицию.